Часть первая. Быстро и безболезненно. Эпиграф. А вдруг всё то, что ищем, обретается при вскрытии телесного, родного, дорогого себя. Елетов Вселенская большая любовь. Врак был похож на торгового агента или на инспектора налоговой полиции, или на мелкого клерка. Он был похож на кого угодно. только не на захватчика. «Мы не захватчики», — сказал он бесцветно. «Наше присутствие на земле ограничено рамками миссии». Он мог бы давать уроки сценической речи. Дикция была эталонной, хотя по голосу не хватало живой интонации. Но Андрея смутило другое. «Нет, мысли мы не читаем», — отозвался пришелец. «Вам необходимо лучше контролировать мимику». Крейсер Адмирал Мельник, последний русский корабль, построенный для войны, стоял твёрдо как остров. В большом элиминаторе плескалось ласковое небо без туч и без солнца. Двухместная офицерская каюта напоминала недорогой, но приличный гостиничный номер. Здесь всё было добротно и чисто. Над столом висел портрет смеющейся женщины, в углу перламутровой рамки торчала сухая ромашка. С трудом от неё оторвавшись, Андрей повернулся к пришельцу. Тот медленно прохаживался вдоль свободной стены. "Называйте меня Стивом", неожиданно проговорил он. "Это упростит нашу коммуникацию". Андрей вздёрнул брови. Из космоса являются гуманоиды, являются так убедительно, что за несколько дней покорят всю планету. При этом одного из экипажатов зовут Стив. Спасибо, что не Иван Иванович. Впрочем, у Стива была типичная североевропейская внешность, и это имя ему подходило. Гуманоиду Стиву было лет сорок по земным меркам. Андрей поймал на себя холодный взгляд и придал лицу нейтральное выражение. — А Стив, это ваше имя для нас? — спросил он. — Нет, это мое подлинное имя. Пришельлец остановился у стола и равнодушно посмотрел на цветок в рамке. Андрей подался вперёд, но Стив предупредил его взмахом ладони. Я знаю, вы не намерены причинить мне вред, но вам лучше сидеть. А вы теперь всегда будете объяснять, что лучше, а что хуже? Ну хотя, конечно, вы победители. А мне безразличны ваши оценки. Стив снял со стены портрет и положил его на стол. Не будем терять времени. Я предлагаю вам сотрудничество. С вами? Пришельцы промолчал, ответ не требовался. На свободе полно народа, но вы обращайтесь ко мне, сказал Андрей. Значит, вам нужно что-то особенное? Или свободы как таковой на земле больше нет и все люди уравнялись в правах с заключёнными спецлага? Мы не захватчики, повторил Стив. Мы не желаем вам зла. Жертвы, понесённые вами во время первого контакта, он не запнулся ни на секунду, так и сказал контакта, были неизбежны и минимальны. Около 400 человек. В масштабах планеты эта цифра а ваших, ну, разумеется, у нас потерь не было. Всего 400, проронил Андрей. А на каком-то несчастном пароме и то погибло больше. Хорошо, что вы затронули эту тему. Мы изучили ваше дело и не нашли в нём противоречий. Единственная непросяснённая деталь. У вас не было повода. В целом, ситуация выглядит так. Стив снова забродил по каюте. Законопослушный гражданин, незамеченный в связях с экстремистскими организациями, не с представителями преступного мира, самостоятельно приобретает крупную партию взрывчатки. перевозят её на большое расстояние и профессионально минируют гражданское судно, а после акции возвращаются к привычной жизни. Вывод. Он развернулся к Андрею. Ваше дело сфабриковано. Технически безукоризненно, по сути, грубо. Убить без повода способен лишь сумасшедший. Вы не безумец, вы жертва. В гибели парома Dancing вероятнее всего повинны ваши спецслужбы, но нас это не касается. «Вы просто решили восстановить справедливость?» Горько усмехнулся Андрей. «Нет, мы не склонны вмешиваться в ваши внутренние дела. Без особой необходимости», — монотонно добавил он. «Для нас вы не герой и не злодей, вы — кандидатура». Андрей догадался, что подобные разговоры ведутся и с другими кандидатурами тоже. Адмирал Мельник бросил якорь в нескольких милях от Шашира, что-то около пяти минут на вертолете. Андрея доставили на борт в одиночестве, но вряд ли крейсер пришел к острову только ради него. «Вы правы. Мы рассмотрели дела всех заключенных Каменного чертога», — отозвался Стив. «Но это не значит, что все заключенные вызвали у нас интерес». «А я что, какой-то особенный?» «Напротив, вы обыкновенный». типичный представитель своей расы. Почему вы так на нас похожи? резко спросил Андрей. Стив завершил очередной круг и опустился на второй стул. Разница есть, сказал он. Иначе бы мы не предлагали вам сотрудничество. Вы говорите на моём языке. Сколько вы из знаете земных языков? Столько, сколько мне необходимо. Он сделал паузу, и Андрей вновь почувствовал, что его просвечивают до костей. Не нужно пытаться взять инициативу. Это ничего не решает. У нашей беседы возможны только два финала: либо вы соглашаетесь, либо нет. Остальное не имеет значения. "Либо соглашайся, либо" пробормотал Андрей и посмотрел пришельцу в глаза. "Нет". Стив не моргнул. "Готовьтесь к пыткам", констатировал он. Вы неверно представляете наши этические установления. Мы склоним вас к сотрудничеству быстро и безболезненно, мы не грозим им страданиями. Мы предлагаем избавление от страданий. Ну вот почему они вербуют здесь, на Шашире, сообразил Андрей. Он ожидал пояснений, но пришелец молчал долго, пока Андрей не созрел для следующего вопроса. Хотите позвонить? определил его Стив. у вас за спиной. Андрей рывком обернулся и увидел серый прямоугольный щиток. Это каюта для старших офицеров. Сейчас пароли сняты, и терминалом можно пользоваться. Панель пискнув, отъехала в сторону, и в квадратной нише показался экран с вертикальной клавиатурой. Номер вы, конечно, не забыли. Андрей дёрнул плечом. Впервые за 5 лет позвонить домой, неопределённо проговорил Стив. Что вы имеете в виду? Пять лет — большой срок. Многое успело измениться. Что? Вас никто не ждет. Андрей замер с вытянутым пальцем. «Да говорите же! Ваша супруга жива, но она...» Андрея вдруг все стало ясно. Гораздо больше, чем сказал пришелец. «Что с матерью?» — Тика спросил он. «Что с отцом?» «Они умерли еще в первый год». Администрация тюрьмы не сочла нужным вас известить. В каменном чертоге запрет на общение с большой землёй. Вы их защищаете? Стив как будто удивился, хотя интонация оставалась прежней. Мы выяснили, где захоронены ваши родители. Вы сможете навестить могилу. Мы ориентируемся в ваших традициях. Для вас это важно. А в чём ещё вы ориентируетесь? Ваша супруга переехала и взяла другую фамилию. Кроме того, она сменила имя. — Понятно. Андрей нажал сброс и, медленно закрыв панель, подошел к столу. — Мы ее разыскали. — Как у вас все легко. Разыскали. — Сеть — одно из немногих достижений человечества, которыми мы рады пользоваться. Вы будете звонить? — Ну зачем? — Зачем? Если я даже имени её не знаю. Теперь она Ирина Дмитриенко. Да какая мне разница? Моего звонка она не ждёт. В данный момент ваша супруга находится дома. Линия свободна. Андрей покивал, но к терминалу не вернулся. Оставьте её в покое. Ирина Дмитриенко мне не нужна. Мою жену звали иначе. Да, вас предали. У вас отняли всё. Я понял, Андрей стиснул зубы, но улыбнулся. Вам нужно добровольное сотрудничество. Вы могли бы заставить, но вы хотите убедить. И вы пытаетесь доказать, что моя родина не стоит плевка. Со мной обошлись несправедливо, но это не повод самому становиться падалью. Это не оправдание, лично для меня. Вы переоцениваете силу слов. Мы продолжим разговор завтра. И что интересного изменится в вашем мнении? А если нет? Завтра мы встретимся ещё раз. Вы будете готовы с нами сотрудничать? Но это завтра, а пока вас проводят в каюту. Там вы приведёте себя в порядок. Чуть позже вас посетит парикмахер. Потом будет ужин, а после ужина вы получите торт, чего не имели 5 лет. Блондинка- брюнетка с каменным лицом осведомился пришелец. Хорошо. Это тоже возможно. Что вам надо? До завтра, Андрей. Переборка открылась. В офицерской каюте это была обычная деревянная дверь, и из коридора заглянула полна немолодая женщина. Только без рук, парень, предупреждала она. Я не по этой части, я горничная. Женщина добродушно пихнула его локтем и пошла к трапу. Давно на них работаешь, спросил он. с первого дня почти 3 недели. Не отставай. Платят прилично, сколько и раньше. Детей убить угрожали, иголки под ногти засовывали. Детей у меня нет, а ногти горничная пошевелила пальцами. Ногти тоже в порядке. Тогда зачем ты с ними? Объявили набор сотрудников, я и устроилась. Да ты не смущайся, они как люди. Не пойму, что с вами случилось, прошептал Андрей. Пока я сидел, вы все сошли с ума. Ваше мнение, спросил Стив, прикрывая дверь. Рано судить, женщина отвернулась от монитора. Много эмоционального шума. Да, люди кричат лицами, из-за этого их не всегда хорошо слышно. Стиву нравилось, что они хоть в чём-то совпали, и это, разумеется, отразилось на его физиономии. Он не считал нужным это скрывать. Женщина в кресле примирительно моргнула. «Вы неправильно меня поняли, Стив. У нас с вами нет проблем. Вы решили мне помогать, того же требуют и ваши обязанности. Ничего сверх должностной инструкции. Когда мне понадобится что-то неординарное, я сообщу. А пока продолжайте работать». «А как вам сегодняшний кандидат?» «Продолжайте работать», — настойчиво повторила женщина. Она собиралась подняться, но передумала и вновь посмотрела на экран. Трансляция была остановлена в том месте, где кандидат выходит из каюты. Он сказал, «Вы все сошли с ума». Реплика была излишне эмоциональной, но искренней. Этим он и отличался от многих предшественников. «Гражданское самосознание». По-английски это звучало гораздо лучше, но женщина не сразу переключилась. Со Стивом они говорили по-русски. Кресер находился в русскоязычной зоне, и это было естественно. Для неё уже многое стало естественным, в том числе и бытовой хронометрии в неделях, нерациональное, но принятое на всей Земле. Никто из экспедиции не планировал ассимилироваться, но курс глубокого погружения в земную культуру который отряд прошёл в полёте не оставлял выбора. Если бы экипаж знал, сколько времени придётся потратить на реабилитацию, восторгов было бы меньше, хотя и в этом случае никто бы не отказался, потому что цель у них святая. Женщина поморщилась. Про святость цели тоже было из местного, из какого именно сразу и не скажешь. Английский Да, пожалуй, немецкий, несомненно, русский тем более. Она попробовала перевести круг своих обязанностей, получилось скорее обнаружение и устранение внешней угрозы. Приемлемый вариант пришёл на ум чуть позже. Самой близкой, в нофе казалось, русская версия со всеми её дополнительными смыслами. Одно слово контрразведка. Ванна большая неправильной формы была уже наполнена. Рядом, на хромированной перекладине, висела новая одежда. Прежде чем залезть в воду, Андрей посмотрел, какие ему приготовили вещи: плотняные брюки и просторная рубаха на трёх пуговицах. После робы это казалось шиком. Низкая этажерка была уставлена пузырьками и склянками. Андрей взялся было в них разбираться, но опомнившись, просто вылил Воду пару флаконов посимпатичнее. В центре выросла гора искрящейся пены, и он, замирая от счастья, рухнул в неё как в сугроб. Минут 10 Андрей не мог даже мячать. Потом собрался с силами и перевернулся на спину. Ещё 10 минут блаженства. Если бы в этот момент кто-нибудь вошёл, он стёр с лица пену и взглянул на дверь. В коридоре раздались шаги, деловые, торопливые, лёгкие. Кто-то процокал мимо, и снова всё стихло. Андрей, вздохнув, погрузился в воду с головой. Он готов был раствориться и частично уже растворялся. Лунки в пене приобретали синеватый джинсовый оттенок. Андрей слил воду и открыл оба крана. Ванна наполнялась медленно, но и это доставляло удовольствие. Он лежал на дне, чувствовал и чувствовал себя оживающе после засухи лягушкой. потом облился шампунем и снова стал владыкой морей, седым и неспешным. Но купавшись до изнеможения, Андрей заполз на кровать, невероятно широкую и непозволительно мягкую. Это уже было не счастьем, а чем-то таким, чему нет и названия. Андрею было безразлично. Родиться или умереть лишь бы не кончалось. Никогда. В дверь постучали, и он прикрылся подушкой. Парикмахер был мужчиной, и он определенно был человеком. «Привет!» «Давай в кресло!» «У-у-у, как ты себя запустил!» «Небось в кино снимался? Про обезьян!» Гыкнув, он защелкал ножницами, пока еще примериваясь в холостую. «Кто твой мастер?» «Я сам!» «Руки оторвать тому мастеру!» «Хм! Ну зачем же самому? Есть салоны!» И для этого и придумали, чтобы самому не уродоваться. Хм. -хм. Салоны, вяло поддержал Андрей. Да всё недосуг. Как не соберусь, то дождь, то снег, то зима, то лето. Бывает. Покладисто отозвался мужчина. Ну я тебя покороче обкорнаю, да, чтобы до следующего раза хватило. Андрей застыл и посмотрел в зеркало. Напротив сидел дикого вида субъект с растерянной улыбкой. Покороче, пожалуй, выдавил он. На пол упала первая прядь. Послушай-ка, братишка, начал Андрей. Хмм, нет, протянул прихмахер. Про это лучше не надо. Я уже устал отвечать. Уже устал? Когда ты успел устать? Весь год одно и то же. Какой год? не понял Андрей. Ну да, да, да. Я действительно работал в Голливуде. В самом Голливуде, да. На кой чёрт мне твой Голливуд? Таких людей стриг. Эх, если б ты знал, каких я стриг людей. Здесь ты почему оказался? Говорю же, это давно было, год назад. Но ну, не сложилось у меня там. Прилетел обратно. Ты дурак или прикидываешься? Мне до твоей биографии дела нет. Я спрашиваю, какого хрена ты работаешь на этих? На гадов? Подсказал мужчина. Во-во, на гадов. Ты работаешь на гадов и сам становишься гадом. Андрей снова не понял. А, ну, как я им стану гадом-то? Искренне удивился парикмахер. Это же биология, природа. Андрей снова не понял, но уточнять не стал. Гады, произнёс парикмахер. А почему мне на них не работать? Я что, рыжий? Ты хуже, ты чумной. Мужчина хмыкнул и начал обрабатывать чёлку. Не знаю, не знаю, проронил он. Ты вообще откуда свалился-то? Известно откуда с неба, на вертолёте. А конкретней? Там не догадываешься. Если мы стоим у Шиашара, откуда я ещё мог свалиться? Стоим? Да давно не стоим, плывём, идём, поправил мужчина. Куда, рявкнул Андрей, вздёргивая брови. Куда это мы плывём идём? А я почём знаю? Да ты и не колбасись, проворковал прихмахер, мягко возвращая его в кресло. У нас тут и вертолеты, и самолеты. Если надо, доставят в любое место. Корабль-то здоровый, плавает медленно. Далеко уплыть не мог. То есть уйти. Ради меня летчиков тревожить не стали бы. П Пилотов, оговорился он. А ради тебя поднимут всех. А с чего ты взял? Важная птица. Думаешь, у меня комната такая же? Нет, поменьше чуток. И аквариум, он кивнул на ванну, не предусмотрен. Душ в конце коридора. Общий на весь этаж. Фу ты, на всю палубу. Или на отсек? Ой, трудно мне с этими дюйсями кнехтами. Я человек сухопутный. Ты не человек, ты гнида. Сухопутная, морская, какая разница? Закончил? Тогда валяй отсюда. Ну, и мне было не менее приятно. Только у нас ещё кочево заказано. Не боишься? Мущина артистично взмахнул опасной бритвой. — Тебя нет. — Правильно. Только не вретись. Ага. А то хочешь не хочешь, и я вместе с тобой без башки на берег сойду. Здесь вообще-то капитан обитал. А так по задумке, этот номер президента. Ну еще того, России. Или министра обороны. Ну если учения, допустим. — И где сейчас капитан? — Перевели в каюту попроще. — Он не возражал? — Ну кому? Охота без работы остаться. Он не молодой, ему отсюда только на пенсию. Андрей чуть не застонал. Может, гады вас гипнотизируют? С чего бы это? И откуда у них столько гипнотизёров? Их всего-то человек 15 прилетело. Ну, в смысле, гадов. 15? Не поверил Андрей. Ну или 20, ну так примерно. И 15 гадов сумели всю планету Или 20, невозмутимо повторил мужчина. И вы? Андрей запнулся. Он сообразил, что продолжать разговор бесполезно. Прикидывался прихмахер или действительно был дебилом, неважно. Он играл свою роль добросовестно. Андрей подозревал, что на кресле найдутся и другие актёры. Другие сволочи, продавшиеся не за грош. Они все будут доказывать, что служить У оккупантов нормально. Он ждал, что его бросят в темную камеру, лишат пищи и сна, станут мучить холодом и жарой, будут размягчать, как в классическом кино про шпионов. Но гады, похоже, земных фильмов не смотрели. Они размягчали Андрея иначе. И это было гораздо хуже. Как только парикмахер ушел, в каюте появилась толстуха-горничная. Она подкатила к дивану сервировочный столик и с интересом оглядела Андрея, особое внимание уделив неплотно запахнутому халату. "Изменился, не узнать. Налей, красавчик". Женщина подняла над столиком крахмальную салфетку и, выдержав паузу, игриво уточнила: "Не на меня, на еду". Стол и нижняя полка были плотно уставлены тарелками, вазочками и салатницами. Кажды что-то лежало, изобильно и красиво: с долькой лимона или с веткой петрушки или с долькой и веткой одновременно. Среди этого столпотворения торчали три разных горлышка. Андрей плеснул себе вина, затем, помедлив, взял бокал побольше и наполнил его коньяком. Два крупных глотка, вздох, лимончик. Затем какая-то крошечная котлетка и, конечно, ложечка. Это для жулььена. Предупредила горничная: "Чего? Ложка для жульены? Для икры вон та". Женщина протянула палец, но Андрей отогнал её как муху. "Где стюарт?" просило. "Не хами. Кормит куши". Он зачерпнул икры другой правильной ложкой и сделал ещё глоток. Мир застонал и ожил. Осётр с брусничными глазами улыбался Андрею как брату. Свобода! — сказал он горничный, склоняясь к устрицам. — Стоять! — Ну? Женщина открыла дверь и обернулась. — Это что? Внизу, на самом краю, Андрей обнаружил пластмассовую миску с застывшей серой кашей. — Это здесь зачем? — ряфнул он. — Велено передать. Для ассортимента, наверное. — А чего ты всполошился-то? — Тебе еды мало. Выбирай, что хочешь, кто тебя не волит. — Все, иди, ублюдки. Он продолжал поглощать, быстро без разбора выгребая всё ото всюду, то и дело прикладываясь к коньку, но ни на секунду не забывая про тюремную пайку, предложенную для ассортимента. Андрей уже не сомневался. Его действительно размягчали, вернее, ломали околено. Но как этому противиться, он не знал. 5 лет он не видел ничего, кроме старой газеты, нечистой миски и 9 квадратных метров бетонной свободы. У него кружилась голова, и это было не опьянение, это было безумие спасенного утопленька. Как прекратить дышать, если в воздухе жизнь? Андрей напился вдрызг, иначе быть и не могло. Отвалившись от стола, он неверной походкой направился к кровати, но, не дойдя, вернулся. В бутылке еще был коньяк. И пропасти ему Андрей позволить не мог. Следующие 20 или 30 или 50 лет он себе этого не простил бы. Спустя ещё полчаса он всё-таки очтелся в постели, без халата, с обглоданным ираком в кулаке. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем его потревожили. "Обед ты, слониха?" Смутный силуэт распался на две части и окружил кровать. У блондинки был длинный хвост. у бринетки, каре, хотя Андрей в самом деле оказался бы рад и горничной. Ни фига себе татуха. Он ощутил, как на сердце ложится ладонь. Не трогала бы ты её? Второй голос позвонче, предположительно блондинка. Это не просто тату. Это у них масть. Кто-то уселся ему на ноги, лёгкое тепло. Андрей зажмурился. Потом вспомнил, что и так давно спит. Слышала, я слышала. Ну и что? Крестик, какая масть? Молчала бы ты, а? Да Девки, пробормотал Андрей. Я так вам рад, так рад. Только я это давно без практики. Лежи, лежи, милые. С нами проблем не бывает, засмеялась предположительно блондинка. А вы не гады? — встрепенулся Андрей. — Кажется, тоже во сне. — Ну какие мы гады! Ты нас чувствуешь? — Я? Вас? Да, да. — А гады холодные. На то они и гады. — Ясно. Гады холодные, а вы нет. Умереть, что ли, от счастья? Хотите, я умру? Потом, не сейчас. Завтра.